Утреннее пробуждение было не в пример приятнее ночного. Юлианна проснулась от того, что кто-то гладил ее по волосам. «Доброе утро!» Она распахнула глаза, чтобы увидеть любимого мужа. «Не очень», — грустно улыбнулся он. «Этот день нужно просто пережить». «Угу!» — выдохнула Юлианна. «Мне пойти с тобой?» Она была готова поддержать мужа. «Не стоит». Он, сев в постели, потер лицо руками. «Прибудут мои родители. Мама побудет с тобой, пока мы». Он осекся. «Заканчиваем дела». Вставал Дарио, кряхтя и сдерживая стон. Проклятый Лучана, несмотря на ужасающе дряхлый внешний вид, был силен и хорошо подготовлен. И пока Юлианна умывается и одевается... Им с Фабио лучше прогуляться порталом в другие покои. Похоже, бинты менять будет довольно больно». Вернувшись после перевязки, он застал картину, согревшую его сердце. Юлианна, такая сейчас красивая и уютная, сидела в кресле и покачивала на коленях Орландо. Наследник доверчиво прижимался к ней, обнимая за шею. «Оба живы». Но полюбоваться таким долгожданным зрелищем не дала Челия, заметившая его приход. Мой лорд, завтрак почти готов, громко произнесла она, приседая, и разрушила такой трогательный момент. Орланда, Юлианна привлекла внимание ребенка. Смотри, дядя Дарио пришел. Пойдешь к нему на руки? Идем. Дарио подошел ближе к креслу и протянул руки, чтобы взять наследника. В его глазах он уже видел небольшой, но явный интерес к миру. Жизнь все больше накапливалась в маленьком вампире. Взяв на руки племянника, крепко прижал к себе, наплевав на раны. Юлианна, поднявшись из кресла, встала рядом. Пересадив племянника на здоровую руку, другой аккуратно обнял жену за плечи, набираясь сил в этом моменте на сегодняшний день. Хлопнула дверь, и в гостиную вошел Элиджо. Колдун имел вид теперь старого морского волка, черная повязка закрывала пострадавший глаз. «Создатель, как же я всех рад видеть!» Радостно воскликнул он, улыбаясь во все клыки. Орландо, испугавшись такого странного и громкого вампира, заплакал, уткнувшись лбом Дарью в плечо. «Это будет трудно!» Вздохнул, опечаленный таким поведением Элиджо. «Для него сейчас открывается огромный мир после многих лет тишины», развела руками Юлианна. «Думаю, не стоит спешить сразу вовлекать его во все». «Нет, мой лорд», усмехнулся Элиджо, направляясь к столу. «Все-таки тебе невероятно повезло с женой». «Я знаю». Дарио поцеловал Юлианну в висок. Пора завтракать и заканчивать все дела. За столом к ним присоединились Фабио и Марко. Командир стражи двигался несколько скованно и натужно улыбался. Ему тоже прилично досталось. Говорили на отвлеченные темы, не желая за едой обсуждать произошедшее. После завтрака в гостиной появились родители Дарио. Ох, моя дорогая! Леди Летиция кинулась обнимать Юлианну. Дарио ночью прислал письмо, в котором ничего толком не объяснил. «Мам, Юлианна все тебе расскажет». Дарио виновато улыбнулся. «А потом я отвечу на твои вопросы. А сейчас прости нас, но нам пора». «Я от тебя не отстану», — пригрозила леди Летиция, провожая взглядом скрывающихся в портале вампиров. «Ох уж эти тайны!» как-то многозначительно и печально вздохнула она. «А где мой внук?» — будто встрепенувшись, улыбнулась она. «Где мой любимый Орландо?» — заворковала, превращаясь в обыкновенную бабушку. Элиджио создал зелье. Глубоко вздохнула Юлианна, глядя на то, как леди Летиция не может сдержать слез. Она неверяще смотрела на внука, так и застыв с протянутой рукой, будто боясь прикоснуться. Создатель! шептала леди летиция, я не могу в это поверить. Это просто невероятно! Это чудо! Юлианна, это же настоящее чудо! Вдвоем они играли с Орланда, тихо беседуя. Свекровь то и дело охало и ахала, а еще едва слышно, но весьма витиевато ругалась. Юлианна была немножко в шоке от того, как умеет выражаться приличная леди. «Ну вот и все, что я знаю и поняла», — закончила свой рассказ Юлианна. «Думаю, вопросы лучше задавать остальным. Я просто очень плохо себе представляю, как работает магия. Хотя Эли Джо и пытался мне объяснить, но я до конца этого так и не поняла. Все эти маскировочные заклинания, узоры, плетения». Беседуя, они не забывали разговаривать и с Орландо, подавая ему игрушки. Леди Летиция с восторгом отмечала, насколько внуку стало лучше, и с радостью согласилась помогать в воспитании. «Собственно, такое поведение Лучана и его шайки меня не сильно удивляет». Юлианна поднялась на ноги и прошла к комоду. «Время давать следующую порцию зелья». «У нас на Земле история знает и не такие примеры жестокости и коварства». Если припомнить некоторых правителей, то на их фоне Лучана и не выделяется это ничем. Вот кто для меня загадка, так это Фелисита. Опершись локтем, Макамут посмотрела на свекровь. Я из обычной семьи, да и сама бы сделала как все, декрет, садик и так далее. Поэтому для меня поведение Фелиситы весьма странное. Она так сильно переживала и воспринимала все так близко к сердцу, проговорила задумчиво. Леди Летиция дернулась, и в глазах у нее вспыхнули красные всполохи. Но через мгновение вампирша взяла себя в руки. Юлианна списала все на ревность, но всех ждал сюрприз. Когда вернулись Дарио и лорд Массимо, Орландо спал дневным сном. Заходил Фабио, он осмотрел наследника и напоил его зельями для восстановления. Теперь ребенок крепко и спокойно спал. «Массимо!» Леди Летиция сверкнула глазами и решительно вздернула подбородок. Думаю, стоит признаться и поставить во всем этом точку. Если ты уверена, кивнул ее муж. Быстрым шагом он подошел и обнял ее за плечи. Если ты готова. Мам, пап. Дарио во все глаза наблюдал за странным поведением родителей. Только что они передали тело Олеса и ее родителям. Хлопоты о погибших стражах легли на плечи Марко, как их командира. Еще чего-то подобного он может и не пережить. «Элена, нам не родная», — четко произнесла леди Летиция. «Что?» Дарио был ошарашен таким признанием. «Но как? Мам?» «Ммм, это тайна моего клана», — леди Летиция отвела взгляд. Фелисита – настоящая бабушка Орланда, Точнее, прабабушка, а я, можно сказать, приемная. Поэтому я ей уступила в просьбе заботиться об Орланде. Фактически, Элена приходится мне племянницей. Дочь Фелиситы сбежала с одним прохиндеем. Опять вздох. История там вышла нехорошая, поэтому все замяли. Во время родов умерла настоящая мать Олены, а я в то время была на сносях, но ребенок, это был мальчик, не выжил. И мы решились на подмену. Фелисита поклялась молчать при условии, что будет нянькой собственной внучки, так что Орланда ей правнук. Просто прекрасно. Дариу запустил пальцы в волосы и взъерошил их. Но почему раньше не сказали? «Ну, магия крови работает только до третьего поколения, так что родство с Фелиситой было неважно». Виновато попытался оправдаться лорд Массимо. Да и клятва нас держала. «Еще тайны есть?» Дариус, сложив руки на груди, сверлил родителей злым взглядом. «Нет», — синхронно ответили они. Оба сейчас имели вид провинившихся школьников перед директором». «Мне нужна успокоительная настойка». Дарья, Кипят от возмущения, подошел к комоду и нашел нужный бутылек. Выдернув пробку, одним глотком осушил его. Опустился возле комода прямо на пол. «Создатель, надеюсь, на этом все сюрпризы закончились».